Глава 7. Коридоры тянулись целые мили, по обеим сторонам располагались монолиты стеллажей, приводимых в движение электродвигателем. Достаточно было ввести на пульте управления шифр документа, имя или любые другие данные, и полки бесшумно раздвигались, открывая нужные архивные ящики. Создавалось впечатление, что ты находишься внутри компьютерного жесткого диска. Бумажные архивы занимали 18 совершенно идентичных этажей. В течение многих десятилетий они заполнялись сырым материалом наблюдений, подозрений и измен. Это хранилище было спрятано глубоко под зданием регионального отделения аль аляма и соединено с ним огромным вертикальным атриумом. Сейчас этот комплекс был наводнен людьми, рыскающими среди стеллажей и вытаскивающими из картотек архивные ящики. Директор сдержал свое слово. К работе были привлечены все агенты и аналитики, которых удалось найти. Я прошел через конференц-зал и занял место рядом с несколькими старшими агентами на командном пункте, нависшем над Атриумом. Я наблюдал, как на всех этажах мужчины развязывали пожелтевшие бумажные папки и просматривали гору документов, ища любую ссылку. малейшее упоминание о мужчине, чей отец был казнен в Джиди. Много лет назад. Три часа я смотрел, как они шерстят эти папки с бумагами на арабском. Все это время я находился внутри огромного свода без окон, в компании парней, которые не притрагивались к алкоголю, но выкуривали по тридцать сигарет в день. Эти три агенты явно считали себя крутыми. Самому младшему из них недавно исполнилось двадцать. Парень был настолько туп... что я невольно подумал, уж не приходится ли коллегам поить его водой с ложечки. Я считал каждую минуту и был близок к отчаянию, как никогда в жизни. Естественно, когда один из моих соседей сказал, что первая группа отправляется беседовать с людьми, которые, если нам повезет, помогут восстановить утерянную нить повествования о жизни Сарацина, я надел пиджак и присоединился к ним. Мы взяли с собой еще восьмерых агентов, И выехали кавалькады из четырех внедорожников со столь густо тонированными стеклами, что казалось будто кругом ночь. Не сомневаюсь, что любой штатский, который видел, как едут эти машины, испытывал ужас. Милю за милей мы исколесили вдоль и поперек затерявшийся посреди пустыни город с населением более четырех миллионов человек, не меньше половины из которых работали в Саудиарамка, крупнейшей в мире нефтяной компании. Мы опрашивали людей... пытаясь хоть что-то узнать о семье, давным-давно покинувшей эти края. Сидя в гостиных убогих пригородных домов, мы беседовали со стариками, чьи руки тряслись, замечали темноглазых детишек, следивших за нами из тени дверных проемов, мельком видели женщин в паранжах до самого пола, спешивших убраться прочь, когда мы появлялись. Мы посетили пожилого человека по имени Абдулла бен Мабрук Аль-Биши, государственного палача которая обезглавила Цальна Сури. У нас была слабая надежда, а вдруг, осужденный перед смертью, что-то сказал о будущем своего сына. Например, упомянул, какую карьеру он для него пророчил. После этого мы отправились в скромный деревянный дом на морском берегу, где пахло солью. Сам не знаю, почему я снял его на камеру мобильника. В этом доме прошло детство Захарии. И мы спросили человека, который въехал туда после бегства семьи, не слышал ли он что-нибудь о насури в последующие годы. Но никто ничего не знал. В конце концов, мы решили сделать перерыв и подъехали к придорожной лачуге, чтобы выпить кофе. Сидели там, на воздухе, слушая молодого идиота, который рассказывал о какой-то девице, с которой познакомился в Марокко. И тут зазвонил мобильник. Меня попросили. немедленно вернуться. Вся наша команда собралась в специальной, имеющей открытую планировку, комнате, расположенной по одной из сторон атриума. Воздух был насквозь пропитан сигаретным дымом. На столе перед директором я увидел архивный ящик, еще несколько таких ящиков стояло на полу. Они были заполнены отчетами агентов, протоколами бесед с информаторами, записями слухов и сплетен. Директор сообщил, что удалось получить доступ к бесценному материалу о консервативных мечетях в Бахрейне. «Есть одна тонкая папка, которая представляет для нас интерес. В ней содержится информация о маленькой мечети на окраине Манамы. Он посмотрел на меня, чтобы проверить, осознал ли я важность сказанного. «О мечети, которую посещал Захарий Аль-Насури?» — уточнил я, — стараясь не выдать волнения и обуздать внезапный всплеск надежды. Он кивнул. «В папке обычный рутинный материал, из которого особо нечего подчерпнуть, например, несколько незаконченных журналов учета членов общины. Но среди них я обнаружил вот это. Директор взял в руки какой-то документ, три листа на арабском». Около пяти лет назад один наш сотрудник допрашивал саудовского подсобного рабочего, доставлявшего еду и лекарства беженцам в секторе Газа. Разгружая машину у полуразрушенной больницы, рабочий услышал о человеке, которого недавно привезли сюда после ракетного обстрела со стороны Израиля. После смены рабочий пришел к больному узнать, не нужна ли ему помощь. Тот был ранен и временами бредел. А потом сознание вновь возвращалось к нему. Подсобник просидел с ним до утра. Директор замолчал, глядя на документ, сверяя факты. Раненый, как выяснилось, врач по профессии, однажды в бреду упомянул, что был членом религиозной общины в Манаме. Вот почему протокол допроса рабочего оказался именно в этой папке. Все думали, что этот человек — уроженец Бахрейна, но этого быть никак не могло. Гораздо позже, когда больной снова начал бредить, он сказал, что его отец был публично обезглавлен. Я так резко подался вперед, что едва не свалился со стула. Но в Бахрейне нет такой казни. — Точно. Она есть только в одной стране — в Саудовской Аравии, — добавил я. — Да. Этот мужчина ехал на машине с женой-палестинкой и маленьким ребенком, и в них попала ракета. Произошло ли это случайно или же целью обстрела была именно эта семья, никто не знает. Женщина умерла, но не сразу. В своем путанном рассказе Саудовец сообщил, что держал супругу в объятиях до последней минуты, и она перед смертью заставила мужа поклясться, что тот позаботится об их ребенке и защитит его. Маленький мальчик выжил, раны его были незначительными. «Хвала Аллаху!» Хором сказали по-арабски все, кто был в комнате. — Но это еще не все, — продолжал директор. Трагедия усугублялась тем, что ребенок, потерявший мать, был неизлечимо болен. Он страдал синдромом Дауна, — уверенно завершил я, поскольку на меня внезапно снизошло озарение. — Откуда вы знаете? — Это точно он. Захария Аль-Насури. — заключил я, вставая с места, ибо был не в силах сидеть от возбуждения. — Я знаю мальчик, это его сын. Куда отправили ребенка из больницы? В сиротский приют? — Да. — Приют, который находится под патронажем бригады мучеников Алякса. Я видел квитанции. Теперь я, наконец, понял, почему Лейла Кумали отправляла деньги не в ЮНИСЕФ. — Что еще у вас есть? — спросил я. — Наверное, излишне резко, не так, как того требовали хорошие манеры. Но все были возбуждены от того, что нам повезло, и ничего не заметили. Умершую от ран женщину звали Амина Эбади. Во всяком случае, этим именем она пользовалась. Многих палестинских активистов знают по кличкам или дегер Мы искали упоминания о ней, но ничего не нашли. Понятно. А как насчет раненого врача? Мой голос срывался от волнения. Подсобный рабочий узнал имя, которое он тогда носил. Странное дело, этот врач пребывал в ужасном состоянии. Но когда рабочий снова зашел к нему на следующий вечер, его уже не было. Вероятно, испугался, что наговорил в бреду лишнего и покинул больницу. «Скажите, а вам известно его имя?» «Нет». Я изумленно уставился на директора разведки. — Так это все? — Ничего больше у вас нет? Он кивнул. — Мы проверили. Первый отчет агента оказался и последним. Ему не придавали серьезного значения. — До настоящего момента! — с горечью заметил я. Откинув назад голову, я пытался вздохнуть всей грудью. Неприятная новость словно высосала воздух из помещения. Агенты и директор разведки неотрывно смотрели на меня, и я отчаянно думал, что же теперь предпринять. Я знал о Захаре Альна сури больше, чем мог того желать тайный агент. Мне было известно, что он родился и вырос в Джиде, что, будучи четырнадцатилетним подростком, стоял, испытывая ужасные душевные страдания на площади, где обезглавили его отца, и что мать увезла его потом в Бахрейн, где мальчик жил в изгнании. Знал я и название мечети, которую Захария посещал в Манаме. Мне также удалось выяснить, что друзья по религиозной общине помогли ему уехать в Афганистан, где юноша сражался с советами. Незадолго до конца войны он купил себе свидетельство о смерти, сумел как-то раздобыть новый паспорт и исчез в безбрежном арабском мире. Захария изучал медицину. Получил диплом врача, встретил девушку, называвшую себя Амина Эбади, и женился на ней. Они вместе работали в лагерях для беженцев в секторе Газа, настоящей маде на земле. Теперь я узнал также, что супружеская чита ехала вместе с ребенком на автомобиле, в который попала израильская ракета, убив мать и ранив отца. Малыша забрали в сиротский приют, врач попросил свою сестру Лейлу, установить связь с этим заведением и усыновить племянника. Одержимый ненавистью, не связанный теперь с семейными обязанностями, Сарацин, воспользовавшись своими медицинскими знаниями и чудовищными утечками информации в интернете, приступил к синтезу вируса Оспы. Затем вернулся в Афганистан, чтобы испытать смертельный препарат. Мы слышали его голос в телефоне, он беспокоился о любимом сыне. Это было единственное, что связывало его теперь с погибшей женой. А что потом? Музыка остановилась, и у нас ничего не осталось. За кого этот человек выдает себя теперь? Как его зовут? И самое главное, где он сейчас? — Итак, у нас есть вход, — тихо сказал я. Теперь надо пройти вперед и суметь выйти. Присутствующие в недоумении переглянулись. Никто не понял, то ли я разговариваю сам с собой, то ли предлагаю какое-то решение. Да я и сам еще. Толком не знал. «Это все, что у нас есть об интересующем вас человеке», — заключил директор, проведя рукой по стоящим на полу архивным ящикам. «Мы не знаем его нынешнего имени». Не установлено, под какой личиной он скрывается. Никаких следов его не обнаружено. Ни здесь, ни где-то в другом месте. В комнате повисла тягостная тишина. Я обвел взглядом лица арабских коллег, наполовину скрытые сигаретным дымом. Никто из нас не видел выхода из создавшейся ситуации. Надежда угасла. Неужели мы упустили его? Я старался не выдать своего отчаяния. Огромным усилием воли распрямил плечи. Бил всегда говорил мне, что плохим манерам нет оправдания. А я был в долгу перед этими саудовскими парнями. «Вы сделали больше, чем я мог вас просить. Это была неблагодарная работа, но вы любезно пошли нам навстречу и выполнили ее добросовестно и талантливо. Я от всей души благодарю вас». Наверное, впервые эти ребята услышали искреннюю похвалу вместо пустой лести. И я видел по их лицам, что они были тронуты и горды собой. — Я за Аллаху хайран! — произнес я в заключение с жутким акцентом. одной из немногих арабских фраз, которые запомнил с прошлого визита. Это была традиционная форма выражения благодарности. Да отблагодарит вас Аллах своим благословением. — Паяхи! — дружно откликнулись присутствующие. любезно улыбаясь, довольные моей попыткой сказать хоть что-то на их языке. Они дали мне освещенный веками ответ, и вас тоже. Это послужило сигналом, которого все ждали. Сотрудники встали со своих мест и начали складывать документы. Я застыл в одиночестве, отчаянно пытаясь найти какой-то выход. Но что тут можно было сделать? Оставалось уповать только на чудо. Я совершил экскурс в недра своей профессиональной памяти, позволив сознанию проникнуть на самые сокровенные ее тропки, самые заветные уголки. Увы, это мне ничего не дало. Установив личность Сарацина и найдя его корни, я так и не узнал этого человека и не сумел его обнаружить. Вот парадокс. Он много кем был, но для меня пока оставался никем. Таково было положение вещей, и казалось, ничто на свете не в силах изменить ситуацию. Я взглянул на часы.